формальностями, установленными гитлеровским режимом, на этот раз пренебрегли. Жених и невеста не предъявили, как это полагалось, документов, удостоверяющих их арийское происхождение, их пригодность к браку, их несудимость, политическую благонадежность и полицейское свидетельство о поведении сторон. В брачном свидетельстве сказано, что они просят учесть военную обстановку и чрезвычайные обстоятельства, при которых они вступают в брак и принять на веру их устные заявления, а также сделать им послабление в отношении сроков, нужных обычно для узакония этого акта. Вызванный Геббельсом чиновник, оформлявший брак, записал, что их просьба удовлетворена, и предложил им лишь заверить подписями, что они принадлежат к высшей расе и не страдают наследственными болезнями. Потом была свадебная трапеза с шампанским в узком кругу. На этой свадебной тризне сидела также жена рейхсминистра Магда Геббельс. Когда-то Гитлер был посаженным отцом на ее свадьбе. В бумагах фрау Геббельс сохранились следы одной из бесед ее с фюрером. Когда она собралась было уйти от Геббельса, этот апостол нацистской морали за пристрастие к киноактрисам был прозван в народе «Бабельсбергским бычком» — это предместье Потсдама, где находилась крупнейшая немецкая киностудия. Фюрер просил ее сохранить семью. Он сказал, что и она, как портай геносин, тоже несет свою миссию. Фюрер изображал перед народом аскета, презревавшего земные блага во имя служения народу, Магда Геббельс с обманывающим ее мужем образцовую многодетную семью. Теперь одно лицемерие сменяло другое. Чад мистицизма и пошлости исходил от этой свадьбы. Живой человек задохнулся бы в нем. Потом Гитлер принялся диктовать завещание. В четыре утра оно было готово. Свидетели Геббельс, Борман, генералы Бургдорф, Крепс скрепили подписями. За несколько дней до нападения на Советский Союз Гитлер, предначертывая победоносный ход войны, сказал в беседе с Геббельсом, а тот записал в дневнике «Когда мы победим, кто спросит с нас о методе?» 15 июня 1941 года. Но поражение пришло в Берлин. И, уходя от ответа, Гитлер в своем политическом завещании, начав, как обычно, с уверений в любви к немецкому народу, заявляет, что он не повинен в возникшей войне. Неправда, будто я или кто-либо другой в Германии хотел войны. В 1939 году ее хотели и добивались исключительно иностранные государственные деятели. Евреи или люди, действовавшие в интересах евреев. Когда нет аргументов, не сходятся концы с концами, когда зияет провал и надо отвести от себя гнев народа, испытанное средство — антисемитизм, состоящий на вооружении фашистской идеологии. Я сделал слишком много предложений, по ограничению вооружений и контролю над ним, чего не смогут игнорировать потомки, чтобы возложить на меня ответственность за войну. С помощью этих жалких, фальшивых слов Гитлер, ввергший мир в страшную войну, пытается снять с себя ответственность за нее и при этом грозить новой смертельной бойней. Кончая самоубийством, в обстановке краха фашистской империи, в написанном им тут же личном завещании, признается, что избрал смерть, чтобы избежать позора падения и капитуляции. По нашему желанию наши тела должны быть немедленно сожжены. Он, однако, вменяет своим соотечественникам мое желание» чтобы они не сдавались ни при каких обстоятельствах и продолжали борьбу, где только, возможно, против врагов Отечества, верные принципам великого дела. Он требует от командующих армиями, флотом и авиацией поднять всеми средствами дух сопротивления и национал-социалистическую веру в наших солдатах и стоять насмерть. Личная преданность — важнейший постулат фашизма. Гитлер чрезвычайно чувствителен к отклонениям от этого постулата. А в завещании он расправляется с Герингом и Гиммлером. «Перед моей смертью я исключаю бывшего рейхс-маршала Германа Геринга из партии и лишаю его всех прав, которые могли бы вытекать. из декрета от 29 июня 1941 года и из моего выступления в Рейхстаге 1 сентября 1939 года. Я назначаю на его место в качестве имперского президента и верховного главнокомандующего вооруженными силами гросс-адмирала Денница. Перед своей смертью я исключаю из партии, снимаю со всех государственных постов бывшего рейхсфюрера СС и министра внутренних дел Герндриха Гиммлера. тасуется колода карт, перераспределяются места в фашистской иерархии, продолжается возня претендентов на место диктатора. В завещании рейхс-канцлером назначается Геббельс, формируется кабинет, Раздаются портфели, изобретается новый портфель министра партии для Бормана. А взрывы снарядов, сотрясающие бетонированные убежища, оповещают о последних часах Третьего Рейха. Война проиграна. Не считаться с этой непреложностью бессмысленно и преступно но и Гитлер приказывает в завещании новому правительству продолжать войну всеми средствами, до конца придерживаться расовых законов. Спустя две недели рейхсфюрер СС Гиммлер, допрошенный английскими военными властями, пытался скрыть, что расовый закон означал лагеря истребления людей. Возможно, в отдельных случаях имели место преступные действия со стороны некоторых введенных в заблуждение лиц, но все это не было запланировано или приказано. Заявил он тогда и добавил, но в отношении русских и поляков дело обстоит совершенно иначе. Англичане не представляют себе, что это за люди. Было чрезвычайно трудно управлять ими и концлагеря казались единственно возможным методом. В этих последних словах Гиммлера практическое развитие гитлеровских идей о захвате восточных земель. Справившись с завещанием, Гитлер в тот же день, 29 апреля попозже, пишет свое последнее послание. Начальнику штаба Вермахта Кейтелю. Снова о Геринге и Гиммлере, а в заключении наказ. Цель остается та же. Завоевание земель на востоке для германского народа. Эта фраза из «Mein Kampf» духом этой книги проникнуто и завещание на пороге смерти. Гитлер В замкнутом кругу тех же идей, которые вынесли его в свое время на поверхность политической жизни и привели Германию к национальной катастрофе. Завещание не было предано публичной огласке теми кто получил на это полномочия от Гитлера. Вероятно, потому что слишком очевидна бессмысленность его, несообразное содержание с тем, Что творилось в Германии тех дней? Фашизм начинал со сколачивания народа на националистической основе, разобщая его совсем всем общечеловеческим. Льстил, внушая мысль о расовой исключительности.